Глава четвертая. Лена. В обед я иду в фитнес-зал, как и планировала. Ольга уверяет, что спорт поможет мне разогнать негативную энергию, выпустить напряжение, которое копится внутри. Я в это особо не верю, но решаю попробовать. Хуже точно не будет. Но один плюс в нахождении в фитнес-клубе точно есть. Здесь я просто посетитель. Ни жена, которую игнорирует собственный муж. Ни женщина, застрявшая в тягучем болоте рутины. Здесь никто не смотрит на меня с сожалением или упреком. Разве что зеркала, в которых отражаюсь я сама. Та, кого я давно перестала видеть по-настоящему. «Здравствуйте, Лена!» Улыбается администратор Катя энергично, как будто ее день начался идеально. «Рады вновь вас видеть. Как ваше настроение?» Я на секунду задерживаюсь с ответом, подбирая нейтральные слова. «Настроение?» «Оно есть, но какое?» «Сказать сложно». «Все хорошо». Лаконично отвечаю я, протягивая абонемент. Краем глаза, слева от себя, замечаю высокого парня с сумкой и невольно задерживаюсь на нем взглядом. Возможно, дело в его футболке, похожей на ту, что я когда-то дарила Игорю, или что, впрочем, не важно. Словно почувствовав моё внимание, парень поворачивается, и наши взгляды встречаются. «Привет», — выговаривает он одними губами. Кивнув в знак вежливости, я тотчас планирую отвернуться. Однако парень уже протягивает мне руку. «Приятно познакомиться, Максим». «Лена». Тепло его кожи растекается по ладони, пробираясь выше, заставляя меня смущенно отпрянуть. Неожиданно! Почти обжигающе, словно я коснулась чего-то запретного. Я слишком давно не общалась с противоположным полом. Так я объясняю себе эту реакцию. Просто непривычность, ничего больше. Давно сюда ходите? Его голос звучит дружелюбно, но без намека на фамильярность. Около недели. Коротко отвечаю я и, одарив его вежливой улыбкой на прощание, иду в раздевалку. Я пришла сюда, чтобы поднять боевой дух, а не терять время на пустые разговоры с местными лавеласами. Однако на этом наши встречи не заканчиваются. В следующий раз я вижу Максима, крутя педали на тренажере. Он стоит возле кулера, беседуя с одним из посетителей, и время от времени бросает на меня любопытные взгляды. Не слишком настойчиво, но достаточно, чтобы я это заметила. Приходится намеренно увеличить скорость, сосредоточиться на ритме, чтобы не было соблазна крутить головой в его сторону. Но, несмотря на смущение, внутри становится чуть теплее. Будто впервые за долгие годы меня кто-то по-настоящему заметил.